Разговаривая с Флубунсом накануне дня, я то и дело ловила себя на том, что сомневаюсь, появится ли она вообще возле складов этой ночью. И не только потому, что она была сумасшедшей, а ещё и из-за её характера, вспыльчивого и замкнутого одновременно. Лопот обещал ей всевозможные награды за помощь, включая деньги, груды лакричных конфет и даже кое-какие артефакты из тех, что хранились у нас в цокольном этаже. Но всё же мне продолжало казаться, что меньше всего на свете плохо хотелось бы участвовать в рискованной ночной вылазке на аукцион Винкмана. Однако она оказалась здесь, во всей своей немытой красе, и повела нас по дорожке в тёмный закуток между мусорными баками. При всём моём уважении к Флу, вынужден заметить, что это место подходило для неё как нельзя лучше, а она для него. Сюда, теснее. прошептала Анна. Вот так, чтобы никто нас не заметил. Всё идёт по плану, Фло? спросил Луквид. Он взглянул на свои часы. Ровно половина двенадцатого. Да. Флос сверкнула в темноте своими белоснежными зубами. Бинкман приехал 15 минут назад на автофургоне, а затем выгрузил своё добро. Двух охранников поставил у главного входа, ещё несколько метров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 Вам пора начинать забираться наверх. Показываю место, Флу. Мы пошли в лес за Флу, вдоль стеной склада, и вскоре услышали мягкий шорох речных волн, а дорожка круто свернула вниз к краю, покрытого песком и галькой берега. Здесь из речной тины поднимался угол склада, а к его обросшим хвойным стене была привинчена толстая чёрная железная водосточная труба. А вот труба, сказала Флу.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 И никто про неё ни одного дурного слова не сказал. Локвуд потрепал Флоп по у плечу, после чего Тайкум вытер руку о свою куртку. "Совершенно верно", сказал он. "Для нас будет большой честь идти плыть на ней. Джордж, ты помнишь наш план? Ты совершаешь диверсию, затем вместе с Флоп ждёшь нас в Матильде. Если всё пройдёт хорошо, мы к вам присоединимся. Или, по крайней мере, передадим тебе зеркало."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 А затем из рюкзака появились две чёрные балаклавы. Мы с Локвудом прицепили их каждый к своему поясу. Хорошо, сказал Локут. Сверим наши часы. Аукцион начнётся через 15 минут, ровно в полночь. В 20 минут первого диверсия. К этому времени они ещё не успеют заключить сделку. Затем он театральным жестом указал на трубу и спросил: Хочешь пойти первый, Люси? Или лучше мне. На этот раз, ответила я. Точно после тебя. Наверное, можно было бы предположить, что подъём по водосточной трубе рождает счастливые воспоминания о деревенском босоногом детстве, о тёплых летних вечерах, когда ты вместе со своими задушевными друзьями залезала на соседские яблони. К сожалению, я с детства боюсь высоты.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 На них можно было подтягиваться или опираться ногами. Благодаря этим скобам, коробка не по трубе напоминала подъём по шведской стенке. Правда, труба была ржавой. В ладони то и дело втыкались чешуйки старой облупившейся краски. Иногда от трубы отваливались какие-то маленькие обломки. Стем зы налетал сильный ветер, хлестал мне волосами по лицу, проскакивал трубу. И ещё было очень высоко от земли.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 плотно зажмурилась и не открывала глаза до тех пор, пока не уткнулась макушкой в каблуки ботинок Локвуда. Он наклонился над пропустью, рассматривая оконное стекло и постукивая по нему своим пирочинным ножом. Замазка была старой, легко крошилась, и вскоре стекло упало внутрь. Локвуд просунул руку в открывшееся отверстие, пошарил, нащупал шпингалет и принялся его поворачивать. Шпингалет заржавел и не поддавался. Лок вытругал со себе поднос. Наконец он сильно рванул, шпингалет со скрипом вылетел из гнезда, от толчка труба опасно зашаталась, и внутри неё что-то загрохотало и понеслось вниз. Окно открылось. Ещё один толчок, прыжок, лок вот оказался внутри и спустя секунду уже тянул руку, чтобы помочь мне забраться за ним следом. Мы чуть-чуть постояли, выпили воды.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 провела лучом по пустой комнате. Когда-то здесь был офис менеджера. На стенах всё ещё висели старые доски для объявлений с прикреплёнными к ним графиками и цифровыми сводками. "Когда всё закончится", сказала я. "Как мне кажется, ты должен поговорить с Чёрчем". Локвуд был уже возле двери, всматривался в темноту за ней. "О чём? С ним всё в порядке". А по-моему, он чувствует себя отодвинутым на второй план. Самую важную часть работы всегда выполняем мы с тобой. Отджорч остаётся где-то снаружи, на подхвате. У каждого из нас свои таланты, ответил Локвуд. Просто для оперативной работы Джордж не так ловок, как ты. Попробуй-ка представь, как Джордж вкарабкается вверх по водосточной трубе. Представила? Тот же. Однако всё это не означает, что у Джорджа второстепенная роль. Напротив. Самое что ненаесть важное. Если он не найдёт нужное окно к нужному времени, мы с тобой запросто можем погибнуть. Он немного помолчал и добавил: "Знаешь, этот разговор начинает действовать мне на нервы. Давай лучше займёмся делом. Пойдём искать лестницу". Это ж склада, на который мы высадились через окно, представлял собой лабиринт из маленьких офисных комнаток за кутком.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 Это должно было помочь нам быстрее вернуться на этаж, с которого мы начали спуск. Мы миновали уже 6 пролётов, когда на кирпичах стены замерцал отражённый снизу свет, и почти тут же до нас долетело приглушённое журчание голосов. Пришли. Начинаем, прошептал Локвуд, маски. Маски Балаклавы были необходимы, чтобы скрыть наши лица.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 Центральная часть склада, занимавшая очевидно всё пространство пола. Хотя оценить в полумраке его истинные размеры было затруднительно. Освещён был только небольшой пятачок пола, причём находился он прямо под нами. Мы с Лукводом низко пригнулись, а затем подкрались к самому краю галереи, чтобы лучше видеть и слышать. Рядом с местом, где мы притаились, начинался крутой лестничный пролёт.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 чтобы их лучи сходились в одной точке и освещали этот пятачок, как театральную сцену. Перед сценой стояли шесть стульев, повёрнутых лицом к фонарям. На трёх стульях сидели взрослые, на трёх дети. В тени за статуями стояли двое громил. Они напоминали уродливые статуи, перемалывали зубами жвачку и смотрели в пустоту ничего не выражающими глазами. Неё ещё два стула стояли на освещённой фонарями площадке. На одном из них сидел мальчишка, хорошо знакомый нам пантик варному магазину Леопольд. На нём был красивый серый пиджак. Волосы были тщательно прилизаны и блестели в свете фонарей. Сейчас Леопольд по-детски болтал в воздухе короткими ширными ножками и слушал папеньку. А папенька его джолиус Винкман. стоял в самом центре импровизированной сцены. Сегодня скупщик Крадинова был в сером пиджаке с широкими лацканами и белой рубашке без галстука с расстёгнутым воротничком. Рядом с ним стоял длинный раскладной стол, покрытый чистой чёрной тканью. Одной волосатой рукой Винкман поправлял на своём толстом носу тонкой кисточкой в золотой оправе, другой указывал на маленький ящик из серебряного стекла, стоявший на столе. Первый лот, друзья, сказал он. Очень симпатичная вещица. Мужской портсигар, платиновый, начало 20-го века. Принадлежал армейскому бригадиру Гарациу Снеллу. Этот портсигар был в нагрудном кармане Снелла в ту ночь, когда его убил сержант Билл Карротерс. Они соперничали из-за расположения одной дамы. Дата октябрь 1913 года. На портсигаре имеются следы крови. Думаю, он сохранил экстрасенсорные следы того события. Подробнее об этом вам может рассказать Леопольд. Экстрасенсорные следы довольно сильны. Эхо пистолетных выстрелов и крики хорошо распознаются с помощью осязания. Привязанного к портье гостьи они наблюдаются. Уровень опасности низкий. Он грузно опустился назад на стул и снова заболтал ногами. Всеми понимаете. сказал Винкман. Эта вещь вам предлагается просто для разогрева перед главным событием аукциона. Есть желающие приобрести портсигар. Начальная цена 300 фунтов. Сверху нам с луком было невозможно рассмотреть содержимое маленького ящика. Однако рядом с ним на столе стояли ещё два. Первый высокий прямоугольный стеклянный шкафчик, в котором находился заржавленный меч и призрак Сквозь сквозь яркий свет фонарей я отчетливо видела потустороннее голубоватое сияние, мягко переливавшиеся волны плазмы. Второй ящик был поменьше. Внутри его было что-то вроде маленькой глиняной статуи в виде стоящего на четвереньках зверя. Из этого ящика сквозь серебряное стекло тоже пробивался призрачный свет, но очень слабый. Ни один из этих предметов меня не интересовал. потому что по другую сторону от винк мана стоял ещё один маленький столик. Именно на нём пересекались лучи всех трёх фонарей. На этом столике стоял стеклянный ящик, накрытый куском тёплой чёрной ткани. Ножки столика были опутыны цепями. Пол покрыт кольцами соли и железных опилок. Мощная защита от потусторонних сил. Может быть, слегка показная. Внутренним слухом я уловила знакомый пугающий звук.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 Тут же повысил её. Между ними начался торг. Третий покупатель сидел неподвижно, даже слегка отвернувшись в сторону, и поигрывал чёрной полированной тростью. Он был молод, строен, с вьющимися светлыми волосами. Иногда он посматривал на сверкающие ящики, время от времени спрашивал о чём-то сидявшего рядом с ним мальчика, но большую часть времени разглядывал прикрытый чёрной тканью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 прошептал Локвуд. Интересно, кто бы это мог быть? Первый лот аукциона портсигар ушёл к человеку в полосатом костюме. Рассыпая улыбки и кивая, Винкман перешёл к шкафчику с ржавым мечом, но прежде чем он успел заговорить, подняла руку наш молодой блондин. На руках у него были светло-коричневые перчатки из шкурки ягнёнка или какого-то другого зверька, маленького, милого. и убитого ради этих перчаток. Вы главный лот, пожалуйста, мистер Винкман. Вы же знаете, зачем мы все пришли. Так быстро? недовольно спросил Винкман. Но послушайте, я хочу вначале предложить вам подлинное оружие Каристаносца. Это французский клинок, в котором, как мы полагаем, заключён настоящий древний спектр или рейс. Возможно, дух одного из убитых этим мечом сараци.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 "Вы видите Винкман", сказал молодой человек. "Давайте, не тяните. Показывайте ваше сокровище". Улыбка на лице Жюлюса Винкмана осталась прежней, однако мне показалось, что его глаза с блестящими стеклами пинсне прищурились. "Разумеется, разумеется. Вы всегда так открыто и честно высказываете свои пожелания, милорд. Именно поэтому мы так высоко ценим ваш выбор. Что ж, В таком случае, извольте. Он протянул ручище, он взялся за чёрную ткань, прикрывавшую стоящий на отдельном столике предмет. Позвольте предложить вашему вниманию уникальнейшую вещь, за которой последние несколько дней безуспешно гоняются лучшие сыщики из Депик. Друзья, перед вами костяное зеркало Эдмунда Бикерстафа. Он стёрнул ткань. Мы так долго гонялись за этим предметом,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 были готовы умирать за него. Оно обещало человеку нечто странное и ужасное. Я лишь мельком видела это зеркало в гробу Пикерстафа, однако и в моём мозгу навсегда отпечаталась открывшееся передо мной блестящее, бездонное, переливающееся чернота. И вот таинственное стекло вновь было передо мной, и каким же маленьким оно сейчас мне казалось. Винкман выставил стекло, словно музейный экспонат,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 А потому, что этот предмет опасен. Потому что вы знаете, к какому риску подвергает себя человек, заглянувший в него. Возможно, при этом он чувствует также нечто удивительное и чудесное. Не мне об этом судить. Это можно будет проверить только после того, как зеркало обретёт своего хозяина. Мы не можем торговаться на таких условиях, проворчал бородатый мужчина. Мы должны взглянуть на другую сторону.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 Обращаться с этим предметом следует крайне осторожно. Помимо опасности, которой таит само зеркало, костные фрагменты, из которых оно сделано, сами могут быть источником, причём не одного, а сразу нескольких явлений. Время от времени я замечаю 6, может быть, даже 7 бледных фигур, парящих в воздухе рядом с этим предметом. От них исходит мощное экстрасенсорное излучение, в основном эмоции гнева и волнения. Поверхность самого зеркала распространяет вокруг себя сильный холод.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 на который проходил аукцион. Я поднялась и сейчас, переминаясь с ноги на ногу, чувствовала ладонью холодную тяжесть Эфеса своей рапира. Теперь это могло произойти в любой момент. Внизу под нами толпа плотнее сжалась вокруг контейнера с зеркалом. С варливым тоном заговорил бородатый. Я вижу сквозь кость просверлены два отверстия. Вон там, ближе к основанию. Зачем они?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 причём в самый неподходящий момент и мучайся потом. Разумеется, мне не терпелось узнать, кого он подозревает, и я обязательно выдавила бы из него всё, что нужно. Но в этот момент Винкман попросил участников аукциона разойтись по своим местам. Похуже, сейчас должны были начаться торги. Где же Джордж? Локвуд взглянул на часы. Почему он запаздывает? Он джентльмен,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 Он сам вышил на меня. Второе. Я купил у него этот предмет честно, законно, за большие деньги. После этого Карвар ушёл от меня в полном здравии. Я не убивал его. С этими словами Julius Winkman приложил свою огромную ладонь к груди, к тому месту, где у него по идее должно было находиться сердце. За всё, что сказано, я отвечаю, и клянусь головой своего маленького сына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 Кевин Уолбинсман. Довольно болтать. Позвольте услышать ваши предложения. Сразу поднял руку мужчина с бородой. И в тот же миг ближайшее к нему окно разлетелось от взрыва ослепительного белого пламени.